Глава 25. Верная плану, следующие несколько дней Кива обходила Джарана стороной, большую часть времени проводя на верхней палубе за тренировками с Келденом и даже Сэшлин, которая наполнила своей силой сперва топас в кольце, а потом и два камня амулета — воздушный и земляной. Когда принцесса не нападала на Киву, она либо подгоняла корабль, либо обучалась искусству ветроворота. Теперь она умела переноситься с корабля на берег и обратно. До расстояний, на которые умел летать Голдрик, Эшлин еще было учиться и учиться, зато ей больше не надо было видеть конечную точку, так что с каждой попыткой она продвигалась чуть дальше. В собственных колдовских тренировках Кивы тоже наметился прогресс. Теперь ей не было необходимости опираться на счастливые воспоминания. Сила отзывалась инстинктивно куда быстрее, чем когда-либо. Проще всего получалось отражать огонь Келдена. С валунами Эшлин и всякими лозами и растениями, которые она создавала магией Земли, тоже все было отлично. А вот удары ветра. Если бы не защита амулета, Киева улетела бы за борт. Впрочем, раз она собиралась по максимуму подготовиться к возвращению в валению, ей как раз и нужно было учиться противостоять именно невидимым соперникам. Ее ждала Зулика, и Кива намеревалась встретить ее во всеоружии. Редкие свободные минутки Кива проводила, ухаживая за лошадьми, лазая по судну вместе с Типом и помогая Эйдрану. К счастью, ее магия в самом деле исцеляла морскую болезнь, и он с благодарностью принимал ее помощь всякий раз, когда тошнота возвращалась. Она обнаружила, что, как и в тот раз, когда они ехали рядом на лошадях, ей очень нравится тихая, успокаивающая компания разведчика. Кива едва его знала, но это было неважно. Ей думалось, что его вообще никто не знает, а ему так даже нравится. Он всё равно оставался крайне важной частью отряда и заботился о каждом в своей личной манере. Эйдран просто был другой. Его больше привлекали одиночество и уединение. Он не лез пообщаться, только чтобы вписаться в коллектив. Такой темперамент частенько считали необычным или даже грубым. Но Киви казалось, что это его сильная сторона. Эйдран знал, кто он такой — и держался особняком так уверенно, что Кива завидовала. С ним не было нужды болтать, можно было просто молча посидеть рядом, уйдя в собственные мысли. Каждый раз, когда Кива уходила от Эйдрана, она чувствовала себя чуть спокойнее, чем раньше. А учитывая, сколько бед ее преследовало, это был сущий дар. Летели дни, они быстро шли по морю Карин, стремительно покрывая расстояние между Хадрисом и Валорном. Отрядные войны Наари, Эйдрон, Келден, Джарен, Эшлин, Торл и Креста — посвящали дневные часы совершенствованию боевых навыков против как обычных, так и магических атак. Причем Креста всех затмевала. Как-то раз вечером Кива спросила, зачем она так яростно тренируется, на что та лишь пожала плечами и ответила. Всегда найдется кто-нибудь посильнее. Подготовиться не повредит. Логика была неоспорима, хоть Кива и подозревала, что здесь кроется нечто большее. В кресте что-то переменилось. Она больше не сидела в сторонке, молча потешаясь над отрядом, а стала полноправным его членом. Кива даже как-то раз застала ее, когда она учила типа, как лучше вскрыть противнику бедренную артерию. И хоть от самого урока в восторг не пришла, но от терпеливого, вдумчивого отношения Креста к мальчику у нее потеплело на сердце. Голдрик тоже занял в отряде почетное место, пусть и не так укоренившись, как Креста. Свою долю уважения он заслужил тем, что без устали толкал судно вперед. Еще он с опаской предложил рассказать Киве о ее матери. Но та отказалась ничего не хотела знать об ее жизни в качестве мятежницы. Если Тильда в самом деле любила Киву так сильно, как утверждал Голдрик, тогда хотелось запомнить ее такой, как в Кивином детстве, до Залендова, и чтобы ничто не омрачало эти воспоминания. Обо всём прочем можно было спросить Торала. Но тот каждую свободную секунду посвящал Эшлин. Они все танцевали друг вокруг друга, но всем было очевидно, к чему идет дело. Кива радовалась за брата, пусть ее одинокое сердце болезненно сжималось всякий раз, когда она видела двух генералов вместе. В любом случае она старательно избегала смотреть на Джарана, даже в те секунды, когда чувствовала на себе его взгляд, что случалось все чаще и чаще. Несмотря на ее намерение держаться от него подальше, он неоднократно пытался поймать ее. Но каким-то чудом она всякий раз оказывалась чем-то занята или с кем-то разговаривала, так что поговорить не получалось. Становилось очевидно, что он не согласен с Кивиным желанием сохранять дистанцию, и его попытки пообщаться огорчали ее все сильнее. По её мнению, они оба высказали все, что нужно, и что бы Джарен не намеревался ей сообщить, это лишь ухудшило бы ситуацию. Так что Кива из последних сил его сторонилась, как ради себя, так и ради него самого. Наконец, через четыре с половиной дня, проведенных в тесноте на судне, Голдрик сказал, что остаток пути до Лироса «они могут долететь». Некоторое время ушло на то, чтобы собрать вещи и вывести на палубу лошадей. Но как только все собрались, капитан Тэми с командой вышли их проводить и сердечно распрощались. А потом Голдрик призвал ветер и поднял их с корабля. Ветроворот снова оказался таким же неприятным. И когда они добрались, Кива поняла, что привыкшие к морской качке ноги не держит ее на твердой земле. Зефир, взбудораженный магией, а может просто по своей буйной натуре, клацнул в ее сторону зубами, так что она прикрикнула на него. А ну тихо, прежде чем осмотреться. Если Эрса была сложена из темного песчаника посреди черной пустыни, то Лирос оказался совершенной ее противоположностью. Все здания здесь были светлыми, истекались к огромному, будто хрустальному дворцу. Столица лежала в низине, в окружении гор, вершины которых покрывало нечто вроде снеговых шапок. Но Кива знала, что это не лед. Из всех королевств Вендерала только на территории Валорна имелись соляные горы. Эти драгоценные склоны, образовавшиеся в результате природных сдвигов минеральных пластов, славились тем, что несли смерть даже самым искусным скалолазом. Здесь то и дело случались оползни и образовывались непроходимые и смертельно опасные расщелины. Кива поежилась, глядя на горы, особенно на то, что возвышалось над всеми прочими. Ее белая вершина устремлялась в небо, подобно предупредительному сигналу, отваживающему глупцов. Похоже на горы вокруг Залиндова. — нервно произнес тип. Но потом посмотрел на город и пришел в восторг. «У них что? Дворец из льда? Почему не тает?» «Это не лед, дружок», — ответил Келден. «Это очищенная соль, подсвеченная алюминием, как и большинство зданий в городе. Такого больше нигде не увидишь». Лирос был без сомнения прекрасен но сердце Кивы все равно принадлежало Валении и ее золотому речному дворцу. Что было тому причиной, сам город или правившие им люди, она раздумывать не стала. Эшлин вышла вперед, ведя лошадь в поводу. Я сомневалась, имеет ли смысл и здесь искать общину аномалий, учитывая, как до сих пор нам не везло. Но здесь находится последнее поселение, о котором Навок упоминал при Голдрике — так что можно и рискнуть. К тому же мы довольно далеко от Мировена. Вдруг селяне решат, что могут говорить без опаски, особенно если признаемся, откуда мы». Кива знала, что Валорн — один из самых надежных союзников Эвалона наряду с королевством Мирине на самом юге. Если есть шанс, что селяне доверятся жителям союзного королевства, то Эшлин права, стоит попытаться. «Делимся так же, как в прошлый раз», — сообщила принцесса. «Мы с Эйдреном, Голдриком и Тором едем в деревню, а остальные — на встречу с королевой Иссы и леди Тиш». «Что за леди Тиш?» — спросил тип. «Советница Иссы», — ответила Эшлин. Заметив озадаченные лица типа и кивы, Джаран подошел ближе и пояснил. «Мать Иссы умерла родами» а отец скоропостижно скончался несколько лет назад, оставив ее единственной наследницей. Но она еще слишком юна, так что тишь выступает и наставницей, и советницей, утверждая все решения Исы. Так или иначе, встретиться с ней придется. «Ещё нам не миновать встречи с толпой крайне любезных придворных», — сказал Келден так, что Кива не поняла, радуется он этому или огорчается. По правилам Валуронского гостеприимства отказ все равно оскорбление. Так что, если вам что-нибудь предлагают, лучше соглашайтесь, нравится вам или нет. Джарен заметил встревоженный взгляд Кивы и добавил. В разумных пределах. Она кивнула и отодвинулась. Он огорчился. Кива не стала обращать на это внимание. Она все еще пыталась защитить их обоих. И спросила Голдрика. «Уже темнеет. Далеко от общины аномалий. Дальше, чем до двух предыдущих. Но к сумеркам мы должны успеть». Кива показала на тучи, зреющие над ближними утесами. «Следите за погодой». Торл и Эйдрон недовольно взглянули на небо, а Эшлин тихо выругалась и сказала. «Я надеялась, что к ночи мы уже успеем к вам вернуться» но, кажется, снова придется искать таверну. Она перебросила светлые волосы через плечо и вздохнула. «Видимо, встретимся здесь следующим утром». Обсудив еще пару деталей, четыре охотника на аномалии сели на лошадей и уехали к перевалу. Кива с отрядом тоже отправились, но к городу. Как и у Эрсы, крепостной стены у Лироса не было, Сами горы защищали город от потенциальных врагов. Но отряд перехватил патруль и, как и в предыдущих городах, сопроводил их прямо во дворец. Вблизи сочетание соли и люминия оказалось поистине уникальным. Кристальные здания напоминали что-то неземное. Оставив лошадей на попечение слуг, Кива и ее друзья вошли внутрь. И там все выглядело как во сне. Белые мраморные коридоры и витые колонны, устремляющиеся к полупрозрачному потолку, который усеивали бесчисленные алюминиевые сферы. Кива ничего не могла с собой поделать и едва ли не глазела по сторонам, пока их вели по просторным коридорам. Но когда к ним направилась троица хихикающих придворных, чьи парадные наряды и безукоризненные прически — напомнили ей о том, как она помята с дороги, ей удалось принять невозмутимый вид. Конечно, на корабля она хорошенько выстирала одежду и отмылась сама, но между блеском платьев этих женщин и ее собственной практичной кожаной одеждой все равно зияла пропасть. Она мысленно встряхнулась, удивляясь, почему эта мысль вообще пришла ей в голову. Неважно, как она выглядит. Они с отрядом были в одной лодке, хотя у Джарена и Келдена броня каким-то образом выглядела поприличнее, чем у остальных. Особенно у Джарена. «Перестань», — одернула Кива себя, радуясь тому, что их эскорт отогнал придворных, не дав им даже близко подойти. После долгого пути по бесконечным коридорам и лестницам из светлого камня Стража привела их в удобную залу для аудиенций с бежевыми креслами перед впечатляющим письменным столом из белого дуба. За ним сидела девочка, едва ли старше двенадцати, а темная кожа, буйные волосы и невероятно огромные глаза делали ее еще младше на вид. За ее спиной и чуть сбоку стояла строгая на первый взгляд женщина с сидеющими волосами, и квадратными очками на носу. Но враждебное выражение лица смягчилось, как только она увидела, кто прервал их занятия. «Принц Деверик, какая нежданная радость!» сказала леди Тиш, широко улыбаясь. «И принц Келдон здесь, как замечательно!» Кива попыталась расслышать ложь в ее голосе, но, кажется, она в самом деле была им рада. «Джарен!» «Тебя так давно не было!» — воскликнула королева Исса, выбегая из-за стола, чтобы заключить Джарена в объятия, отчего Кива ни с того ни с сего вдруг заревновала. «Ты что-то позеленела слегка, персик!» — шепнул стоящий рядом Келден. «Зависть тебе не к лицу!» Она сердито взглянула на него и получила в ответ тихий смешок. При этом звуки юная королева оторвалась от Джарена И бросилась к Кэлдону, что к досади Кивы вовсе ее не задела. На самом деле ей показалось трогательным близкое знакомство Иссы с принцами. Но вот леди Тиш. Ваше величество, не забывайте о манерах, сказала женщина устала. Кажется, ей слишком часто приходилось поднимать вопросы придворного этикета. Но это же Джарен и Кэлл? Едва не захныкала Исса. Они мои друзья? «У королев не бывает друзей», — ответила Тиш. Исса крепче вцепилась в Келдена. «У этой королевы бывает, особенно когда они такие красивые». Тип хихикнул, и даже Киви пришлось прятать смех за кашлем. Стоило отдать ей должное, у юной королевы отличный вкус. Заслышав смешок Типа, Исса отпустила Кэлдона и осмотрела остальной отряд. Дольше всего ее темные глаза задержались на Типе, и у того порозовели щеки. «Ты кто?» — спросила она. Кива не совсем поняла, был ли вопрос обращен ко всем или только к Типу. Он тоже неуверенно повернулся к джарану за помощью. «Наари ты уже знаешь», — сказал принц, и Исса радостно помахала рукой стражницы а рядом с ней крестовоз, тип Передан и Кива Карентин. Голова королевы повернулась к Киве. «Карентин? То есть как?» «Она нам друг», — твердо сказал Джарен. Его заявление всколыхнуло в Киве массу эмоций, но она от них отмахнулась, понимая, что Джарен просто старается спасти ее от немедленного заключения под стражу. «Исса...» союзница Ивалона, наверняка знала и о мятеже, и о том, потомок чьего рода стоит во главе этого мятежа. «Любопытно», — тихо проговорила Исса, уже иначе глядя на Киву, взглядом неоживлённого ребёнка, расчётливой королевы. «В ее чертах проступила женщина, которой она станет в будущем». «Может быть, стоит пригласить принца Деварика и его спутников присесть?» — намекнула леди Тиш. «Ой, где мои манеры?» — воскликнула Исса, подталкивая Келдена и Джарена вперед. «Прошу, устраивайтесь поудобнее». Перед столом стояло всего четыре кресла, но ни на аре, ни креста не захотели садиться, а замерли безмолвными стражами, пока все остальные рассаживались на бархатных сиденьях. Вечером вы просто обязаны со мной поужинать, сообщила королева Исса, вернувшись к себе за стол. Пообщаемся как следует, но через пару минут у меня назначена другая встреча, так что, может быть, расскажете, зачем вы приехали? Мы несколько недель не получали вестей из валона, даже месяцев. Я так беспокоилась, что отправила посла проверить, все ли в порядке. Ждем его обратно со дня на день. Но, полагаю, раз вы здесь. Теперь его отчет мне не нужен. Я так рада, что...» Леди Тиш кашлянула, и Исса вспыхнула, осознав, что тараторит. «Простите», — выдавила она, тут же поморщилась. «Стойте, мне нельзя так говорить. Королевы не извиняются, но...» эм, «Простите». Она вновь поморщилась, выпрямилась и сказала куда более официозным тоном. «Прошу, поведайте, что привело вас к нам». Келден, кажется, чуть не рассмеялся, но Джарен остался невозмутим. Он ласково посмотрел на юную королеву, и та тут же расслабилась. Кива едва не вздохнула, увидев знакомый взгляд. «Мы не помешаем вашей встрече, и для нас будет большой честью присоединиться к вам за ужином. Благодарю вас», — сказал Джарен, хотя держался так скованно, что заподозрила Кива, он бы с радостью отказался от подобных почестей. Повезло, что Исса еще ничего не знала о происходящем в Валении. Хоть переворот не придется обсуждать. Что до цели нашего визита, я не уверен, успел ли ваш батюшка рассказать вам. Но когда-то давно мой предок передал вашему на хранение одну вещь. Мы пришли забрать ее. В отличие от Джарена, Кива не подумала о том, что из-за скоропостижной гибели родителей Исса могла ничего не знать о кольце и встревожилась, когда та вопросительно обернулась к Тише. Но потом юная королева повернулась обратно к Джарану и спросила. «Ты имеешь в виду кольцо Сараны?» Кива вздохнула с облегчением и заметила, что Келден с Джараном тоже слегка расслабились, будто с плеч убрали тяжесть. «Да», — ответил Джарен, подаваясь вперед. — «оно у тебя?» Им столько пришлось пережить ради предыдущих двух колец, что теперь, пока они ждали ответа королевы, сердце у Кивы стучало, как бешеное. Исса вновь посмотрела на Тиш, кусая губу. По лицу советницы ничего нельзя было понять, но она одобрительно кивнула подопечной. «В каком-то смысле?» Медленно ответила Исса. Выглядела она неуверенно, и у Кивы упало сердце. Креста резко спросила через головы остальных. «И что это значит?» «Просто...» Исса почесала нос, не глядя им в глаза. «Папа сказал, что по правилам кольцо нельзя отдавать просто так. А правило установила Сарана, когда отдавала нам кольцо. Кэлден застонал, и Кива чуть не застонала следом, вспоминая, что в Джиирве им сказали то же самое, а потом опоили и швырнули на арену. Только Джаран не откликнулся на слова Иссы, лишь снова заметно напрягся. «И что это за правило?» Исса умоляюще взглянула на леди Тиш, и советница вступила в разговор. «Когда Сарана верила кольцо предкам Иссы, Она питала надежду, что однажды потомки Валентисов и Карентинов перестанут враждовать. Кива заёрзала под взглядами Иссы и ее советницы. Таким образом, хоть кольцо и принадлежит роду Сараны, она постановила, что забрать его могут только Валентис и Карентин, благожелательно настроенные друг к другу. Кэлден с облегчением рассмеялся, указал на Киву и произнес. Мы уже рассказали, что она из карантинов. И мы определенно настроены друг к другу благожелательно, так что условие Сараны выполнено». Леди Тиш подтолкнула королеву Ису, Та поёрзала и ответила. «Да, но дело в том, когда я сказала «в каком-то смысле», я имела в виду, что я знаю, где кольцо, но отдать его не могу. Вам придется пойти туда и забрать его». «Валентису и Карентину! Вместе!» Кива застыла в ужасе, а Джаран спросил, «Куда пойти?» В королевской зале для аудиенций имелось единственное окно, выходящее на погружающийся в сумерки город и гребень соляных гор за ним. В центре вздымалась, над прочими, самая высокая вершина. Именно на эту гору и посмотрела Исса, тихо пискнув в ответ. «Кольцо в пещере на вершине горы Небу. Сотни лет назад одна чародейка наложила защитное заклинание, чтобы только Валентис вместе с Карентином смогли забрать кольцо с горы. Туда вам и нужно. Но только двоим. Таковы правила Сараны». Она глядела на них виновато, но Киви уже было не до этого. Она лихорадочно размышляла. Из карантинов в Лиросе сейчас была только она одна. Вот если бы Торл остался, или Эшлин с Голдриком, которые могли перенести их на вершину. Но никого из них не было. Так что она торопливо выпалила, пытаясь взять контроль над ситуацией. «Со мной пойдет Келден». Он обернулся, вскинув брови. Но тут заметил ее перепуганное, отчаянное выражение лица и медленно кивнул. «Конечно. Захватим с собой перекус, будет весело». Кива с благодарностью ему улыбнулась, изо всех сил стараясь не смотреть на Джарена. Ей незачем было спрашивать его мнение. Вряд ли он горит желанием лезть вместе с ней в гору. В конце концов, ей самой хотелось этого меньше всего на свете. «Подъем опасен», — предупредила леди Тиш. «Сейчас уже поздно». «Если хотите успеть подняться и вернуться до ночи, выходить из города нужно до рассвета. А если погода переменится, придется искать убежище в пещерах и ждать, пока небо не прояснится». «В горах погода переменчива», — сказала Иса. Она явно была рада, что никто не собирается на нее ругаться. «Так что готовьтесь ко всему». У Кивы вспотели ладони, пока королева и ее советница давали советы насчет дороги, вновь и вновь напоминая, как она опасна, и предлагали велеть слугам собрать припасы. Вскоре они распрощались, потому что подошло время следующей встречи, и явившаяся стража проводила Киву и ее друзей в личные покои, такие же красивые, как и остальной дворец. Лишь оставшись без посторонних, они взглянули друг на друга, все как один мрачные, Все, кроме Типа. Мечтательно вздохнув, он спросил у Кивы. «Как понять, что влюбился?» Кива совершенно неосознанно бросила взгляд на Джарена и обнаружила, что тот тоже на нее смотрит. На миг ей показалось, что его лицо потеплело, но она так перепугалась, что отвела взгляд и торопливо уставилась в окно. Над залитым закатным светом склоном горы Небу висели грозовые тучи, и она упала духом так, что обернулась к типу и выдавила. «Давай-ка отложим эту беседу на потом». Креста, храни ее боги, влезла с вопросом. «Мы что, собираемся просто сидеть на заднице, пока эти двое?» Она ткнула в Киву и Келдена. «Прутся вон туда?» Она ткнула большим пальцем в окно как раз в тот миг, когда небо прорезала молния. «Сдается мне, выбора у нас нет», — ответила Наари, и ее нефритовая сережка блеснула в свете алюминиевых сфер. «Я спокоен», — сказал Келден, который и в самом деле совершенно расслабленно развалился на роскошной бежевой софе. Уйдем задолго до того, как вы все проснетесь а потом придем с кольцом, вы заскучать не успеете. Он подмигнул к Киве, и от его уверенности стало спокойнее и ей самой. На арии креста продолжали жаловаться, пока, наконец, не смирились с тем, что Сарана выдала кристально ясные инструкции, и если в защите кольца участвовала древняя чародейка, лучше их соблюдать. Пока шло обсуждение, Джарен молча глядел в окно, а Тип каждую пару минут мечтательно вздыхал. Мыслями его, а может и сердцем, завладела юная королева. Кива сочла бы это ужасно милым, если бы не волновалась так сильно насчет грядущего. Когда позвали к ужину, Кива вежливо отклонила приглашение Иссы, чтобы лечь пораньше. Проснуться надо было до рассвета. Келден так просто отказаться не смог, но заверил Киву, что не задержится допоздна, и сказал, что встретится с ней в гостиной в такой час, что она застонала. Потом она попрощалась и пожелала спокойной ночи друзьям, попросила Кресту и Наари приглядывать за типом. Джарену Кива лишь пообещала, не сводя взгляда с его плеча, сделать все, чтобы вернуть кольцо. Не дожидаясь ответа, она улизнула в одной из спален, и торопливо задернула шторы, чтобы не смотреть на хлещущий над городом ливень и свирепые горы за ним. Выбросив из головы все мысли, Кива улеглась в кровать. Она беспокоилась, что не заснет, но каким-то чудом сразу отключилась и проснулась свежей и готовой к новому дню. Она быстро оделась и, не удержавшись, выглянула в окно но почти ничего не увидела, кроме освещенных алюминием городских улиц. Солнце еще даже не собиралось подниматься над вершинами гор. По крайней мере, дождь перестал, и она вознесла благодарственную молитву богам, готовым ее выслушать. Эта молитва застыла на языке, когда она вошла в гостиную, потому что там ее ждал не Келден, а Джарен. Кива остановилась как вкопанная. «Что ты тут делаешь?» «Келл перебрал за ужином», — ответил Джарен, проверяя рюкзаки, собранные слугами. «Проспит еще несколько часов, и весь день будет ни на что не годен». Кива с колотящимся сердцем возрилась в сторону спальни, которую занял Келден, гадая, не поможет ли ее магия избавить этого дурака и от похмелья, и от недосыпа но решила, что лучше не надеяться. Она чудовищно на него злилась. Как он мог так с ней поступить? «Может, лучше подождать до завтра?» сказала она непривычно высоким голосом. «Там уже и Тор с остальными вернутся. Может, он...» Она умолкла, потому что Джарен быстро направился к ней. В голову пришла мысль убежать и спрятаться в комнате, но она осталась на месте, Окаменев, когда он подошел достаточно близко, и надел лямку рюкзака сперва ей на левое плечо, потом на правое, а затем надежно все подтянул, осторожно, но уверенно. Кива едва дышала. Он был так близко, что она чувствовала тепло его тела, видела его лицо прямо перед собой, пока он осматривал результат. Лишь убедившись, что все в порядке, он отошел и сказал. «Дорога длинная. Пошли». Он развернулся к выходу, не дав ей возможности возразить. Она бы и не смогла, слишком ошарашенная его нежностью, и молча пошла вслед за ним к двери.